Василий Смирнов. Открытие мира. Книга третья. Часть первая. Глава первая. Зима. В декабре столько навалило снегу. Всюду выросли такие белые, невозможно большие, до да застрех сугробы, что Катька Растрёпа каталась на салазках прямо с крыши своей избы, как с горы, и не падала. Снег на крыше был пёстрый, с сажей и угольками возле трубы. Мороз крепко схватил его вместе с гнилой соломой, сковал в настоящий лёд, хоть катайся на коньках, И Шурка отлично попробовал здесь самодельный деревянный конек с жестяным ободом, прикрученный с помощью палки и веревки, намертво к старому отцу в Валенку, а Олег двухголовый, не утерпев, похвастался новыми, почти что серебряными снегурками. Съезжая с крыши, лавочник не устоял на ногах, яшка петух, будто бы загородил ему козулей дорогу, помешал. Двухголовый грохнулся и расквасил себе нос. От снега в домах с первоначала как будто прибавилось света. Однако скоро окошки занесло, стекла заморозило на толсто доверху, и в избах постоянно были синие сумерки. После обеда сразу начинался вечер. Долгий, скучный. Все затихло вокруг, стало какое-то неживое под глухим снегом и твердым льдом. Деревни, Волга, поля и леса. Только мороз на просторе, особенно по ночам, полил и ухал, раздирая бревна сараев и житниц. Визжали, раскатываясь по ухабам, на шоссе редкие и розвольни. Да по утрам и вечерам слабо звенели у колодцев обледенелые ведра. Встречаясь на улице, мужики и бабы разговаривали неохотно, стужа отхватывала языки. На гумне от старых изгородей остались одни мерзлые, в махнатом ине макушке кольев, точно пеньки на лесной поляне. Зайцы прокладывали мимо них тропы к сенной трухе, просыпанной из корзин хозяевами у амбаров и сараев. Труху заносило снегом, развеивало ветрами, Приходилось русакам и великам, пометуя осенние пиршества, скакать на перегонки через гремец в капустник за кочерышками, а там встречали соженные сугробы, и оставалось косым с голодухи последнее верное зимой дело, Глодать осинник и ольху в ручье. или лезть в капканы оси бешеного, поставленные на заячьих лазах и манившие издали чужим духовитым клевером, добытым охотником у соседей. Косые удальцы подбирали клевер до дочиста, а в капканы попадались редко. Катька уверяла, что виноваты пружины, ослабли, капканы от мороза не защелкиваются. Ребятам... Мороз был сват и брат, по крайности в первые часы гуляний. Весело было оглашать мертвое белое царство криком и смехом, летая с гор на чем попало, на заднюхи, если Бог не послал чего-нибудь получше. Приятно было месить на прополую снег худыми, с широченными голенищами валенцами, утирая поминутно мокрые носы варежками и рукавицами. пока не отхватит холодище напрочь рук и ног, не намерзнет на бугор бугорск льда, пока не превратятся по волшебству шапка, штаны, пальтушка в белое, громыхающее, как доспехи железа, И тогда, казалось, не добредешь до дому, ноги отваливаются, а пальцы на руках совсем пропали, будто потерял их под горой вместе с овчинной варежкой». И носа нечутка, и до ушей нельзя дотронуться. Того и гляди, с хрустом отломятся. Иногда наступала оттепель. Каркали на все село обрадованные вороны. Снег становился сиреневым, талым, душистым. «Пожалуйста, набиваем рот досыта. Соси снег, как леденец». Катай, не ленись, стопудовые глыбы воздвигая из них, что желательно, молодецкому сердцу. Крепости, получше Перемышля и Брест-Литовска, баб-чудищ, домушки с лавочками, столами и печками. Снег закатывался, как холст, местами обнажалась земля. И там нежданно проглядывали на зимний свет зеленущая, живая трава. Листья подорожника, золотой, не успевший до цвести повянуть в круглые чашечки, чуть свернутый на бок, как бы проснувшийся осенний одуванчик. И сразу пахло весной. Но с севера из-за глинников от станции уже дыбились упрямые морозные тучи. Студенный ветер, словно сорвавшись с привязи, завывая, кидал с себя хапками пухлый свежий снег, поднимал с земли и ставил до облаков белесые крутящиеся столбы. Зима возвращалась лютея прежней. Шуркин начинала тревожно думаться, уж не сбилась ли земля планета с небесной своей дороги, может, не повернула вовремя обратно к солнышку, Вот и катится от него прочь, как колобок, лишь знает куда, к самым дальним, придальним, синим от холода звёздам. Видать, никогда теперь не кончатся метели, так и будут дуть и кружить веки вечные эти ледяные ветры. Останутся навсегда глухие, каменные, поднявшиеся до крыш сугробы, сохранившие все живое. И покорная, бессильная, кладбищенская тишина так и простоит над селом до страшного суда, которым постоянно стращает ребят на уроках в школе добрый и насмешливый, еще более растолстевший за зиму поп, отец Петр. Утешала немножко Волга. Она лежала промеж меловых гор-берегов, Широким снежным полем, заметенной вьюгами дорогой, протаренные накоса, обозначенной еловыми и сосновыми, Утонувшими в сугробах вешками, С прорубью в оршинном льду возле копорулиной будки И черной, узкой, как щель, полыньей на перекате. В сильные морозы полынья курилась, Словно река дышала, выпуская из под льда, Как лошадь из ноздрей клубы пара. Заядлые рыболовы, пользуясь зимним ничего не деланием, багрили по ночам и днём налимов. Мужики пробивали ломами и пешнями лунки во льду, где он был потоньше, кто на авось, на глаз, кто в известном ему месте, где шел в это самое время когда-то, может, тому лет десять, налим метать икру, и опускали на бечёвках до дна, Свинцовые, похожие на якорки гири, с остро отточенными впаянными крючками. Гири эти звались богорками. Часами терпеливо сидели мужики над лунками, грея озявшие носы табаком самосадом, беспрестанно дергая богорки за веревку. Предполагалось, что налим идет здесь против течения косяком, вплотную, по самому дну, Крючки и багорки обязательно ужалят и зацепят какую-нибудь подвернувшуюся рыбину за толстое белое брюхо с печенью в две ребячьи ладошки. Чаще рыбаки морозились по попусту, возвращались после бессонной ночи домой сердитые, лезли скорее на печь или на палате. А некоторые счастливцы действительно попадали лунками на ход рыбы, поддевали налимов своими багорками и выбрасывали на снег. Катькин отец, самый счастливый, опытный мостак по рыбацкому делу, начавший заметно выздоравливать и говорить разумное, таскал случаем из лунок по два Лима за раз. Придя с Волги без добычи, отогревшись, выспавшись, мужики злобно толковали, как всегда, что прежде, Ежели человеку повезло, ловилась на Лима за ночь, на санях не увезешь. Нынче с багреньем, как с войной, дороговисной и всем другим в жизни, из рук вон плохо. На смерть обморозишься, не один раз околеешь, пока на уху путная, что набагришь. Видать, и на выловили, чертовы правители, продали немцам в придачу к России. Эх ты, матушка наша многострадальная, да коли будешь терпеть? Налимов пустомели несчастные жалеете, обычков бычков ягнят не жалко, — откликались сердито бабы. Отвалили такие частобаи земству целую прорву, Да и не земству, ни фронту, демон знает кому, И пуда мяса на позиции не дойдет. По дороге все сожрут разные благородия и превосходительства. Храбрились, храбрились, а воины. До начальства покорились, не пикнули. Правильно, Ося бешеный так добавил. Ровно в зеркало какое глядел — Приехали из города другой раз и без стражников забрали скотину, сколько пожелали. С общего вашего согласия, дьяволы беспутные, испугались, баба рты зажали, связали руки, не позволили отвести душеньку. Тьфу! Вам бы только на печи бока греть, да рыбку ловить, и то языком. Это было так и не так. Правда, мужики почему-то уступили земству, пожалели солдат на позиции, раздобрились, сложились и собрались с бычков и ягнят для фронта, а тёлок не позволили тронуть. Мамкина умница спаслась. Но неправда, что мужики покорились начальству. Нет, они не покорились и не думали этого делать. Напротив... Они злобились, проклинали теперь не одного царя и начальства, но и самих себя. Тот день, когда родились на муку, готовы были подохнуть, когда хочешь, но не помирали. Чего-то, казалось, ждали и не могли дождаться. Терпение у них опять лопалось, как тогда, когда приезжало начальство за коровами. Тот разноглазый, многоголосый человек-великан, которого неожиданно увидел испуганный и обрадованный Шурка на молодом примятом снегу возле заколоченной казёнки. Этот богатырь из сказки как бы сызного до времени угомонился, прятался, но был так огромен, что весь сохраниться не мог и невольно высовывался, торчал из каждого мужика. Его великанье, растревоженное неуёмное силище — И безудержная ненависть так и кипели, Так и клокотали по всякому пустяку. Не было нынче места материной неутомимой вере Доброе и хорошее в жизни. Все заполонило у мужиков непоправимо плохое, мрачное, Будто каждый из них вернулся с войны инвалидом, Не знал, как ему дальше жить. И некому было развеселить народ — подразнить и утешить. Мир, который недавно поворачивался, открывался Шурке самой главной и сильной, самой справедливой своей стороной, этот мир будто остановился. Не поворачивался больше и никуда не двигался. Мужики не заглядывали, как прежде, на огонек в кузницу с Вани Духа. Хотя железный гром не умолкал на пустыре, и замороженные оконце избушки светилось с позднего зимнего утра до раннего вечера. Нечего стало делать мужикам в кузне, потому что у горна, в жарких отблесках, стоял не прохор с белой молнией-улыбкой на лице, с голубыми, сильными и умными хваталками, которым не было цены. С кашлем. Питерскими новостями, прибаутками, песнями, в кожаном, негнущемся, с прожженными дырками фартуки. Отоптался и сопел медведем Кирюха косоротый со станции в рваном грязном полушубке и железнодорожной засаленной фуражке. Со страшным своим ртом, свернутым на сторону с детства, как говорили бабы. Переманенный за хлеб и картошку Тихоновым из железнодорожной мастерской. Все произошло внезапно. Прохор вернулся из больницы, как будто здоровым, даже кашлять перестал. Все собирался каждый день ехать в Питер, помогать своей выборгской быстовавшей стороне давить паразитов, и не мог уехать, мешали заказы. Ваня Дух нахватал их за осень порядочно и требовал, чтобы Прохор работал или платил неустойку, разбросает дело, грозил судом. Питерщик посмеивался, не вылезал из кузни, точно старался напоследок побольше и получше наковать диковинок, и вдруг свалился на крыльце у Вани Духа, идя из кузницы завтракать. Его перенесли в избу, И он помолодел и похорошел на лавке под образами. Лицо его словно порозовело, морщины разгладились, а между приоткрытых, как бы улыбающихся губ навсегда застыли белые молнии, сахарные мелкие зубы. Шурка потом слышал, что когда Прохора, еще теплого, клали под образа, у него из-под век с плотно сжатых ресниц скатились две слезинки. И бабка Ольга Бородухина, которую Тихоновы позвали обмыть и прибрать покойника, крестясь сказала шепотом, что это свет вышел из глаз. Привезли со станции фельдшера, и он еще с порога, мельком взглянув в красный угол на Прохора, не отодрав сусов ледяшек, сердито спросил, зачем его попусту морозили семь верст. Разве не видно каждому, что у человека сердце разорвалось? что же беспокоит зазря. Второго сердца никому не дано на этом свете. С похоронами вначале была неурядица. Поп, отец Петр, заортачился. Не хотел отпевать и хоронить питерщика. Он где слышал, что тот над Богом смеялся и умер без покаяния. в одночасье, наказанный за свои тяжкие богохульные грехи. Уговаривать папа ходили Никита один и Ваня Дух с Василием Апостолом. Как они уговорили, какие посулы насулили, неизвестно. Только обломали отца Петра, и похороны вышли, что надо, богатые народом. Прямо всем на удивление. Прохор лежал в гробу, в серой подпоясанной ремешком питерской блузе, в которой работал в кузнице, в тех же брюках и штаблетах с новыми калошами. Тихонов, толкаясь на кухне среди народа, не раз повторял во всеуслышание, что среди ли они покойника, дай бог каждому, ничего не утаили, в наследство себе не оставили». В чем жил Горемык, а в том и в могилу пойдет? Все чистое, выстиранно, с мылом почти новое, как из магазина. А должок спокойника, видно, надо спрашивать на том свете. Ну, за Богом не пропадет, да не скоро получишь. На вынос к избиванию духа собрались не только сельские мужики и бабы. Пришли некоторые из Глебова, Паркова, Охловки, Карасова, со всей округи, будто везде там жили сродники Прохора. Даже Шуркин бог Григорий Евгеньевич, учитель, заглянул на минуточку к Тихоновым, постоял, покаштал в кути, потом проводил гроб до церкви. Холодно и ярко светило низкое снежное солнце, оранжевыми столбами поднимался дым над завьюженными крышами. голубыми от пронзившего их света. Искрился и сухо шуршал под ногами тонкий наст. Воздух, полный стеклянно-невесомых, как бы плавающих игл и не, беззвучно, ослепительно горел и остро и сладко покалывал горло. Мужики, без шапок, с ушами, завязанными от холода шарфами и бабьими платками, молча несли селом открытый гроб На полотенцах, а с паперти до могилы — на руках. Все были задумчивые, одетые в праздничные шубы и полушубки, в новые валенки, разговаривали тихо и кратко, как бы не желая нарушать торжественного безмолвия морозного ясного дня. И самым торжественным и безмолвным было лицо питерщика — выглядывавшая из гроба с белого марлевого изголовья, когда мужикам приходилось спускаться и подниматься по сугробам проселка, что вел к церкви. Лицо покойника розовато светилось на зимнем солнышке, как живое, довольное, словно Прохор стоял в кузне у жаркого горна с кувалдой, примериваясь ковать диковинки. У Шурки стучало сердце, как кувалда, в ушах звенело и гудело, и все это покрывал насмешливый, убежденно твердый голос Прохора. Кто работает, тот и человек, кто пузо греет, скотина. Светло глядели на народ, на Прохора и на Шурку, могучие кладбищенские березы, густо осыпанные тяжелым серебром, под которым гнулись ветви. пахло в морозном чистом воздухе ладаном. Бирюзой проступали нетронутые, как бы тонко нарисованные синим карандашом на снегу, чуть приметные, частые бугорки могил. Там и сям косо торчали из снега железные и деревянные, крашеные, казавшиеся очень короткими кресты. Если бы не они, ни гроб, ни запах ладана, можно было подумать, что собрался народ в светлом березовом лесу на поляне, как в масленицу на круг, на праздничное гулянье. Когда опускали в красноватую глубокую яму гроб, сбитый из старых свежевыструганных сизых досок, и бабы по обычаю завыли и запричитали, а мужики, перекрестясь, бросив по горсти земли, надевали шапки и разматывали платки и шарфы, Никита Аладдин, кидая лопаты и мёрзлые комья, негромко сказал. Поторопился, брат, а говорил, живи дольше, чтобы пользы было больше. Что ж, сам-то мало жил. Отвернулся, утерся рукавицей, принялся торопливо на пару с косауровым закидывать яму глины. А Василий Апостол... Бородатый, в рыжем тулупе и зеленом ямщицком кушаке, как Дед Мороз с картинки, но с блестящей темными, знакомо бездонными омутами под сдвинутыми бровями, глядя куда-то вдаль, в белесое холодно пустое небо бормотал себе под нос. Караешь так, а за что у- и стучал зубами, должно озябнув. Тулуп у него был одно название. Плохо грел старые кости. Возвращаясь с кладбища, дымя цигарками, мужики громко и много говорили, что неспроста прикатило надысь в усадьбу барыня с детками. «Гляди, скоро и сам господин генерал явится. Прибежи, улепетывая с позиции от германцев». Только ведь всех не прокормить пленным австриякам. Они пленные поди и пахать-то толком не умеют. Самое время думать о земле и волжском луге. Кому думать? У кого мошна толста? Да уж, даром не отдадут, не надейся. Ага, значит, ежели ты гол как кол, тогда без земли подыхай, так что ли? Сельские мужики крепко схватились с Глебовскими. «Усадьба-то под чьим боком? На чьей земле стоит? То-то и оно. И лук наш был, и лес. Обойдемся, дорогие соседушки, раз так вашу, без вас на этот раз». Шли медленно, не расходились по домам долго, ругались и чего-то как будто ожидали. Ребята, конечно, сообразили, все ждали поминок, оттого и о Прохоре помалкивали, чтобы не подумал Тихонов, что напрашиваются. Но Ваня, дух Пожадничев не позвал мужиков на поминки по своему компаньону. Собирался устроить обед по племяннику Василия Апостола, даже Хмельного где-то немножко раздобыл, не то самогону, не то политуры или денатурату, Да с горя не утерпел, все распил один, потом плакал и молился в чулане, разговаривал с Богом и бромился. Видать, и он, дед Василий, перестал уповать на Всевышнего и, как все в деревне, ничего хорошего в жизни не видел и не ожидал увидеть впереди. Да, вот оно как на самом деле все оборачивается». Мужики и налимов-то, наверное, багрили, чтобы забыться от плохого, и сердились, потому что не могли ничего забыть. Великан толкал их постоянно в загорбок, напоминал обо всем. А тут еще рыба не ловилась, было от чего злобиться. Все же удачники приносили домой в хороший час парочку-другую налимов. А ося бешеный, просидев ночь на Волге, Как водится, и по полмешка таскал без счета. Катькина мамка научилась с коровья Топить масло из налимих печенок. Мерзлые, темные и кривые, что коряги налимы, Когда растрепа опускала их в корыто с водой, Живо отходили, оттаивали, распрямлялись И начинали шевелить мягкими хвостами, плескаться. На другой день все мужики в селе, раззадорясь, бежали сломами на реку пробивать лунки. Но чаще Волга была пустынная, как всякое поле зимой. Из окна школы нельзя было отличить ее от берегов таких же белых и безлюдных. По правде сказать, утешение от реки выходило не бог весть какое, потому что не Волга. Ни багренья налимов, на которые иногда таращились с удовольствием ребята, ни другое, что происходившее в селе, даже смерть дяденьки Прохора не могли отвлечь надолго Шурку от того главного, чем он жил зимой и к чему не мог привыкнуть. Самое важное, чем он жил, самое радостное и страшное было дома. Это был... Убитый на войне, сто раз похороненный И отомщенный Шуркой, И вдруг вернувшийся домой без ног отец.